Глава пятая. 3 Академии светового пути. Понятно. Раздался тот одной из шести глубоководной аудитории чито тяжёлый голос. Похоже, что Северн Мелетий очень себе уверен. Машина в берете, от которой исходила атмосфера настоящего учёного, встал твёрдо сказал: "Вы вправду не заурядный проходимец. А вашей необыкновенности можно говорить с полной уверенностью, исходя из вашего мастерства". Да, во как вы отразили святое слово господина Пелемаса и мира, которым вы правите. Вижу, что в рассказах о том, что вы в одиночку сокрушили королевскую тигрёцу, метельян не было лжи. Опустив взгляд на экстренный выпуск газеты Владыки Демонов, который он держал в руках, мужчина в бурете продолжил: "Я признаю, что вы сильны. Но что насчёт мудрости? Она важна не чуть не меньше силы. Крещение глубоководное аудитории не настолько элементарное испытание, что его можно преодолеть, полагаясь лишь на грубую силу". Мужчина бросил экстренный выпуск газеты пальцем, после чего она сгорела в воздухе и мгновенно обратилась в пепел. Позвольте же мне, член трёх академий с этого пути, суверенно мира дома Рейни и Леон, донельду Хавничу, обучить вас этому. Не вежливо бросать его совсем сразу. Насир раз подскочил и встал из за портом мужчина с ярким гримом на лице. Он был одет в комичную рясу, похож на клоуна. Впрочем, такая вас судьба, новеньких. Хотя я не стану возражать, если Кастория тоже присоединится к нам, но до неё очередь всё равно не дойдёт. А ты весьма забавно выглядишь. Тоже из трёх академий Святого Пути. Ну да. Ответил клоун на мой вопрос и, дурачись, поклонился мне. Я духовный отец клоунов Рипкрутан, суверен мира пыли и полебиля. Рип снова подпрыгнула и покрутилась на месте. Да уж, нелегко, однако, побороть дурную привычку недооценивать противника. Только что погрузившийся в тень архиепископ Белимос уже вновь встал на своём прежнем месте. Его скрученное и раздавленное тело полностью восстановилось. Должно быть, он исцелился магией свых слов. Всё же мои святые слова слишком сильны и могут смертельно ранить здороврядных личностей. Прости, что пришлось сдерживаться до такой степени. Кроме них троих больше никто встать не захотел. Крещение проводили три академии Святого пути в лице архиепископа Белимоса из мира свых слов. Сговорина Мира дом дональда духовного отца Рипа из Миропыли и Кастория. Подтверждай участников. А Талул вставила заводной ключ в магический круг на полу, и он стал распространяться на всю глубоководную аудиторию. Это был трёхмерный магический круг. А Талул трижды прокрутила заводной ключ, будто заводя часы. Газот. Примечание переводчика: записано как инопространственная аудитория. Стены, пол и потолок окрасились в синий. И область вокруг превратилась в водяную аудиторию. Наши тела не тонули, и мы могли нормально ходить вокруг неё. Газот это изолированная аудитория, использующая магическую силу дворца Паблахитара. Ваша магия не будет оказывать никакого воздействия на реальное пространство и не наносить вред кому-либо помимо участников. Вы можете видеть тех, кто находится за пределами Газота, разговаривать с ними и использовать групповую магию. Взглянув в сторону своих подчиненных, я заметил, что они выглядели стенькими и прозрачными. Миша протянул ко мне свою руку, но она прошла сквозь мое тело. Не вмешаться, поскольку все, кроме пятерых участников крещения, находились за пределами газотта, навредить им было невозможно. Давайте определим очередность. Прости, Костория, но ты будешь последний, сказал духовный отец Рип, ради ты как клоун. Мне все равно, холодно сказала Костория. После чего отпрыгнула с круглой кафедры и села за парт у рядом с очниками. А ладно, на сей раз сделаем так. Рип достал четыре карты и бросил их. Крутясь, они зависли в центре кафедры. На обеих сторонах карт появился одинаковый магический круг. Возьмите карту, и направьте в неё магическую силу. С этими словами Рип потянул руку, и в тот же миг одна из карт прилетела ему в руку. Я тоже подманил одну карту к себе жестом указательного пальца. Бельмас в костяной маске и Донельд в берете таким же образом взяли по карте. Я направил свою магическую силу в карту, из нее полился свет и появилась цифра четыре. Ха-ха, не повезло тебе. Окажись ты первым, возможно, тебе бы удалось вывести хоть кого-то из игры, сказал клоун, будто заранее подстроил это. На вытянутой карте Рипа была двойка, у Бельмаса единица, а у Донельда тройка. Таков оказался порядок конструкторов в данном кричении. Так как история последняя, она будет пятой после меня. Я первый. Ну что ж, еркиепископ Бельмас поднял руку и нарисовал магический круг, после чего передо мной и остальными тремя участниками были развернуты магические круги с такой же формулой. Похоже, у тебя есть склонность к магии святых слов. В таком случае я внесу немного разнообразия. Бельмас концентрировал магическую силу в ладонях. Средняя уровеньная магия проклятых слов, Зайн. Это были клинки с проклятых слов, направленные на кафедров в центре проклятые слова по краям соли и я. Зайн одновременно повторил рип Данель Тикастория. Поскольку сам магический круг был возведён Белимасом, это троица, каждый из которых принадлежал к своему миру, тоже смогли воспользоваться им. Но ну что? Даже ты не сможешь применить проклятые слова, прямую противоположность святых. Зайн И выпущенные мною острые клянки из проклятых слов разбили круглую кафедру на куски. Ове, но в проклятых я ещё лучше. Если ты сможешь заглянуть в бездну применённого конструктором заклинания и безно формулы нарисованной перед тобой, остальное зависит исключительно от магической силы и мастерства. Нет ни одной причины, почему мне не должно быть это по силам. Это лишь первый раунд, не зазнаваясь от того, что справился с разминкой. Разве на свете существуют те, кто разминаются два раза подряд? Готовьте великую глубоководную магию к следующему разу. Я ведь сказал, что чушь это, а не крещение. Если вам можно пройти зевая. Если ты хочешь увидеть великую глубоководную магию, то будь добр продемонстрировать соответствующую силу. Пошутил второй участник, духовный отец Рип из Мира пыли и нарисовал магический круг. Как и в прошлый раз, перед остальными четырьмя участниками появился точно такой же магический круг. Моё заклинание это клоунская магия рассеивающая пыль. Попробуй повторить её, если сможешь. Итак, магия грима среднего уровня. Рип указал пальцем на меня. Кайрал. Примечание переводчика. Записано как свободное изменение. В миг, когда на меня упал магический порошок, мою правую руку разъело, и она отвалилась. Ого, это заклинание распространяющий эффект, согласно нанесённому гриму. Если загримировать руку, то у тебя в самом деле пойдёт кровь, а если загримировать разложение, то цель разъест. Если ты не используешь кирал для гремировки своей изначальной кожи, у тебя будут крупные неприятности. Из-за эффекта кирала мое тело стремительно разлагалось, разваливалось и обращалось в черную ржавчину, подвергшуюся коррозии. Ха-ха! Реп телепортировался при помощи гаттама и появился перед черной ржавчиной. Какая жалость! Похоже, ты проиграл. Исцелит тебя? Как вдруг раздался сверпёрев, который растек воздух. Из чёрной ржавчины появился огромный костяной дракон. Растянувшись, вздымаясь, костяной дракон яростно приблизился к потерявшему дар речи Рипу и вонзил в него свои острые клыки. Почему он так разозлился из-за какого-то поражения? Духовный отётс Рип нарисовал магический круг, и появилось шесть магических сфер. Поместив их между пальцев обеих рук, он влил в них магическую силу, бросив их костяному дракону. Магические сферы пронзили костяного дракона насквозь. И погрузились в водную стену, находящуюся за ним. Как насчёт тако? Потерравшись на полуслове, Рип вздрогнул, я схватил его за плечо сзади. Но «Ну чего ты скачешь совсем один? Это же макет его мира. Рипнюк уже обернулся. Когда-то это заметил. Если Кайрал это всего лишь заклинание, создающее иллюзию при помощи порошка, то в тот же миг, когда я увидел его формулу, она очень похожа на магию, которую использую я. Мое тело разъело от его кайрала, появившийся из него костный дракон был создан моим кайралом. Аналогично Райналло. Эффект этого заклинания заключается лишь в демонстрации иллюзий. Тем не менее, оно воздействует не только на зрение, а на все пять чувств, включая запах со слухом и даже на магические глаза. Распознать такую иллюзию практически невозможно. И можно ввести в заблуждение даже Рипа, который отлично знаком с кайралом. Это заклинание более высокого порядка, чем Райналл. Понятно. Судя по тому, что ты даже не дрогнул, попав под воздействие Кэйрала, я так полагаю, твой укол о возможности вмешательства магии оппонента в согласно правилам крещения, сказал суверен Мирадум Дональдс. Ты также распознал, что его объяснение эффекта магии было ложью. Похоже, соображаешь ты быстро. Он, Кастория Бельмосс, воспользовавшись нашей слипом потосовкой, уже успешно активировали Кэйрал. На очереди был третий участник. И конструктором стал Дональд. Вижу, что ты хороший в магии, использующей речь и грим. Но что насчет мышления? Дональд нарисовал магический круг. Перед остальными четырьмя участниками тоже образовался аналогичный магический круг. Из за вождения к твоей стилю я продемонстрирую заклинание магии мышления высокого уровня нашего мира. Магический контроль через мышление по сложности значительно превосходит слышимые слова и видимый грим, поскольку задействует глубочайшие области сознания. которые обычно не используются. Донельд применил заклинание Айрис и создал на кафедре около сотни кукол. По размеру они были сопоставимы с человеком. Позволи объяснить. Это доказательство того, что я признан первоклассным магом в своем мире. Дом. Алекс нас. Как только он активировал заклинание, одна из кукол пришла в движение и сказала: "Видишь, я не управляю ей. Мое. Донельдомышление напрямую встелилось в эту куклу." Разумеется, я сам тоже могу двигаться таким образом, сказал уже сам Данельц, и его голос наложился на голос куклы. Даже если ты сможешь слиться в куклу, за это дальше отнюдь не просто. Ведь для Лекснеса необходимо параллельное мышление, способность мыслить одновременно в нескольких вещах. Сможешь ли ты одновременно производить операции деления и умножения? Я же полностью освоил магию мышления и Данель щёлкнул пальцами. И каждая из сотни кукол обрела собственное сознание, и каждая стала двигаться по-разному. Могу так, и так. Если сможешь контролировать хотя бы одну, то можешь считать, что справ. Что? Донельс и сотни его кукол разинули рты от удивления. Каждая из сотни кукол, созданных Эрисом, на моем месте по-разному сонливо зевала. Такое же, как и у меня, параллельное мышление одновременно у сотни кукол. Скрестив ноги и подперев щеку рукой, я сказал. Не могу унять зевоту, Дональд Хевнич. Сотня моих кукол поставила руки на пол и начала бурно танцевать, стоя на руках вместе с головой. Небе! Он с восхищением остановился на танцующих кукол. Алекс не сравним с вселением в кукол разделенного сознания. Получаются отнюдь не куклы-марionетки. Каждая из них двигается за счет мышления заклинателя, и их пять чувств возвращаются напрямую к нему. Но именно по этой причине синхронизированные движения требуют закалки мышления. По сложности сравнимый с обычным танцем, нет даже более продвинутой. И ты делаешь это с такой легкостью. Однако он сверкнул магическими глазами, и его куклы тоже встали на руки вниз головой. Неужели ты думаешь, что я, Дональд Хевнич, суверен миро дом не справлюсь с Лекс Несом с каким-то бибоингом? Его куклы начали бурно танцевать. Ого, так в вашем мире это называется бибоингом? В таком случае, расскажу тебе, как он называется в мире Мелите. Синхронно с куклами я поставил голову на стол, убрал руки, раскрыл ноги и стал крутиться на одном месте с высокой скоростью. Брейк-данс. И я уже применил Лекснес, остальные три участника уже активировали Лекснес по-нормальному, не обращая внимания на наше с ним противостояние. Нам бы уже стоило двигаться дальше, однако гордость правившего мирам Дум Данэл до этого не позволяла. Ха, это ерунда. Его куклы поставили голову на стол и начали вращаться. Дональд тут же выбросил свой берет, поставил голову на стол, и стол стремительно вращался на голове. Не недооценивай меня, суверен миродом, владыка сотни сознаний, Дональда Хавнича. Медленно, не обращая внимания на его вращение на голове, скорость его вращения возросла в три раза. Это ещё не конец! Но владыка сотни сознания Донельд решительно закружился на голове в три раза быстрее меня. Ура! Ого, ага, вижу вас не закрасивы глаза зовут тремя академиями Святого пути. Я напряг голову и стал прыгать вместе с куклами, стояв вниз головой. Вот тебе моя награда. Что? Ты прыгаешь на голове? Увидев, как я прыгаю на голове, завершился на ней в четыре раза быстрее Донельда, товарищ Фарес Ноен сказал: А, вот она. Истинная красота вращения, порождённая его величиством великим владыкой демонов. Вот нахал! Донельд принялся, как и я, прыгать за счёт одной лишь силы своей головы, а затем ожемоскосно ускорил своё вращение на голове в четыре раза. Он охмельнулся, однако мгновением позже куклы Донельда стали подать, потеряв контроль над вращением на голове. Что за? Как это? Донель тоже упал вниз головой. Евник, когда его голова коснулась стола, он вывихнул себе шею. А ты действительно можешь легко мыслить параллельно сотне различных вещей. Насколько если ты сам находишься в нормальном состоянии. Куклы владыки сотни сознаний с грохотом беспорядочно подали одна за другой. От слишком быстрого вращения на голове твоё параллельное мышление сбивается, что приводит к выходу лекснеса из-под контроля. Проще говоря, у него закружилась голова. Э-э, дай Я, например, лежал с головой на столу, скрестил руки и ускорил вращение. Пусть параллельным мышления мы сравнимы, но я могу работать головой на куда более высокой скорости, чем ты. Откровенно сказали владыке сотни сознании Донельду Хавничу.